Ну что же, вы умеете писать, вести книги, делать подсчеты. Можно будет предоставить вам здесь у нас какую-нибудь должность. Вот то единственное, что я вам могу предложить. Ваше дело принять или отказаться. У Броуди засверкали глаза. Он внушал себе все время, что сэр Джон ему поможет, что крепкие узы и дружбы побудят того оказать ему помощь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 Как раз сейчас в лесном отделе имеется вакансия. Вас придется, конечно, подучить, но, несмотря на это, я из уважения к вам немного увеличу жалование. Вы будете получать два фунта десять шиллингов в неделю. У Броуди отвисла нижняя губа, и все лицо собралось в глубокие складки. Он едва верил ушам, удивление и разочарование мрачили его взгляд. Он только что представлял себе уже, как сидит в роскошной комнате. Вот вроде этого кабинета сыра Джона и руководит армией суетящихся вокруг него подчиненных. Теперь эти радужные видения медленно рассеивались перед его глазами. — Я дам вам время обдумать мое предложение, — спокойно заметил Летто, вставая и направляясь в соседнюю комнату. — А пока вы меня извините.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 Но через некоторое время, он не заметил, много ли прошло времени или мало, понял, что аудиенция закончена. Он встал, медленно вышел вслед за Блэром из пышного кабинета, прошел по коридорам, куда-то вниз по лестницам, через двор, и, наконец, вошел в небольшую контору, помещавшуюся в отдельном флегеле.